Часть 12. Когда от Канта ушел его старый слуга Лампе, огорченный философ записал в записной книжке «Забыть Лампе». Кунафишер Кант. «Не будем больше думать об этом», — сказала она, — «думая об этом всегда». Песня. «Не надо о нем думать, а чтобы скорее забыть, лучше всего быть с людьми, которые никакого отношения к этому темному типу не имеют», — решила Наташа. Поэтому визит к Шурам Мурам исключался, хотя они были очень милы и хорошо действовали на настроение. Вспомнила о ламбарной квитанции и решила тотчас же отослать ее Гастону, просто, безо всякого письма. Улицу и отель она запомнила хорошо. На обратной стороне конверта надписала свое имя и адрес, отправила. После этого три дня сидела дома. Не потому что ждала ответа или телефонного звонка, а просто так. И это неожидание утомило и измучило, как тяжелый труд. На четвертый день письмо вернулось с надписью ⁇ Адресат неизвестен ⁇ Очевидно, Гастон жил в отеле под другим именем. Сидеть и не ждать стало совсем невыносимо. Тогда выступил на очередь план быть с людьми, не имеющими отношения к темному типу. Вспомнила о мадам Велевич, вышивальщице, работавшей на мастерскую Монель. У Велевич всегда бывал народ и все такое из другого мира, бывшие светлые личности фанатики воскресных школ и волшебного фонаря, учительницы музыки, переводчицы, рисовальщицы по крепдышину, шофёры, дантисты. На этот раз за чайным столом сидели, кроме самой хозяйки, пожилой курноса русской и уютной женщины, ещё трое. Одного из них Наташа уже встречала. Это был дальний родственник хозяйки, очень высокий, светло-рыжий, с выражением «ржущей лошади на лице». Он давно жил в Париже и смотрел на все российские дела, советские, мигрантские, с наивным и даже как бы веселым удивлением. Был он когда-то кавалеристом, потом служил в государственном коннозаводстве и, вероятно, благодаря этой лошадиной линии своей жизни получил прозвище в память призового жеребца — отставной Галтимор Его Величества. Кроме Галтимора были две дамы. Одна маленькая ядовитого типа старушонка в старинном корсете и высоком воротничке, подпертом серебряной брошкой подковой. Вторая дама, что называется средних лет, с пухлым, дряблым, очень бледным и как бы дрожащим лицом в черном грязном платье. Странная дама. И звали ее необычно Паллада Виндемиановна и была она, очевидно, очень строгих принципов, потому что, когда хозяйка предложила ей варенье, сделала отвергающий жест и сказала твердо: «Никогда!». И ясно было, что и под пыткой варенье не съест. На Наташу взглянула с отвращением, искренним и нескрываемым. «Ну что нового у вашей Манель?» спросила хозяйка, усаживая Наташу. «Ах!» «Вы служите у Манель?» Почему-то обиделась ядовитая старушонка. «Да, я манекен», — ответила Наташа. «Так скажите, вашей Манель, — продолжала обижаться старушка, — что она платье вшить не умеет». «Вот это здорово!» — гаркнул Галтимор, заржал и стукнул ногой. «Да, не умеет. Моя знакомая дама купила себе костюмчик» и потом ко мне переделывать принесла. Спину обузили, юбку обузили, и запасов в швах не оставили, так что и выпустить нечего». Наташа вступилась за честь Манель. «Ваши дамы покупают в больших домах на сольдах платья, которые не на них шиты, а потом недовольны. Платье сшито на тоненькую фигурку, а в него лезет Пятипудовые бабищи обижаются, что плохо. «А почему же не оставляют запаса в швах? На материи выгадывают?» Наташа презрительно пожала плечами. «Запас? В ламе? Или в прозрачном муслине? И вообще запас — это даже смешно. Платье шьется, чтобы его носили, как оно сшито». «Ха-ха-ха!» — веселился Галтимор, переводя вопросительно веселые глаза с одной собеседницы на другую. «Ужас!» — воскликнула Паллада Вендимиановна. Оттолкнула чашку, расплескав чай, откинулась на спинку стула и закрыла глаза. Все переглянулись. Паллада Вендемиановна недавно приехала из России. Смущенно объяснила хозяйка, И вот все не может привыкнуть к нашей жизни. «И никогда не привыкну!» — истерически крикнула Палада. «Не могу! Задыхаюсь! Разве это люди? Это ламе! Ламе! Где чудеса любви? Чудеса самоотвержения, восторг муки!» Галтимор оглядывал всех, точно спрашивал, «Пора ли смеяться?» Я уже семь месяцев здесь, задыхаясь и дрожа лицом, кричала Паллада. Я изнемогаю варенье, ламе, ха-ха, ламе. Люди что-то шьют, работают, получают деньги, едят, спят, сколько полагается, покупают все, что им нужно, учатся спокойно, купят книжку и учатся. Ха-ха, где восторг, где подвиг, где чудо. — Позвольте, — вступила ядовитая старушонка, — Причем здесь чудеса? — Чудеса в религии, а не в том, что я полфунта сахара куплю. — Да, у вас да, у вас так, — совсем бешено отвечала Паллада, — а у нас чудо на каждом шагу. Петр Никанорч шел по улице и видел, — везут, — Алавердова и Матохина везут арестованных на расстрел. И все, конечно, отворачиваются и делают вид, что не узнают. А Петр Никонорович поднял руку, перекрестил их, снял шапку и поклонился до земли. Малый подвиг, скажете вы? Нет, великий. Его расстрелять за это могли, за этот поклон, за этот крест. Он жизнью своей платил, да-да. Видела я. Девочка, маленькая девочка, худая, синяя, Несет в черепочке немножко патоки. Это ей выдали на паек. Идет осторожно и все на патоку смотрит, Как бы не пролить. И вот подходит к ней старушка и говорит, Девочка, мы с тобой старые да малые, слатенькое любим. Так и сказала, слатенькая А девочка говорит, что же бабушка, Лизни люблю. пальчиком. Я для тебя не пожалею. И старушка обмакнула палец и пососала. Конечно, это малое чудо любви, но я видела голубой свет над ними, над их головами голубое излучение. Лицо у паллады побледнело еще больше, судорога оттягивала углы рта. Есть у Мицкевича в дядах. Дети умерших детей просят, чтобы дали им горчичное зернышко, потому что не вкусили они при жизни горечи и не могут попасть в рай. Наши дети горчичными зернами вскормлены, а единственный свой черепочек грязной патоки другим отдадут. Да, церкви закрыты, религии нет, но звон колоколов невидимо гудит под землей и сам Христос приходит приобщить умирающих. «Ха-ха-ха!» — свежо и бодро заржал Галтимор. Так неожиданно, что все вздрогнули. «Вот так большевики! Какой камуфлет!» Уничтожили религию и основали фабрику святых. «Ха-ха!» — в ударном порядке». «Безо всякой пятилетки, лучший завод в государстве, в планетарном масштабе и работает по 24 часа в сутки! Ха-ха!» Галтимор веселился. «Нет, действительно, ну на что им церкви? святым то Паллада, ухватившись за сиденье своего стула, повернулась всем телом прочь от Галтимора. Жалею, что говорила перед вами. Перед таким, срывающимся голосом сказала она. Все смущенно молчали. А мне гадалка нагадала, что я скоро поплыву на родину, сказала Наташа. Значит, тоже в святые, не желая сдаваться, вставил Галтимор, но уже не так браво, как раньше. «Такая хорошенькая, святая! Воображаю, какие толпы будут сбегаться к вам на поклонение!» Ехидная старушонка покосилась на него неодобрительно. «И все это пустяки», — сказала она. «У нас тоже делают добрые дела, сколько угодно, всякие комитеты и все, что угодно. Моей сестре...» Розенталь пожертвовал швейную машинку, и вовсе он не святой, а просто добрый человек и богатый. Меня никто не плачет и не умиляется. Хозяйка почувствовала, что надо ей как-нибудь вступить в разговор. «Да, правда», — сказала она, — «у нас действительно большая распущенность. Конечно, я не возражаю комитеты, но любви к другу и жалости этого я не наблюдала». «Да чего же жалеть-то?» — вступил Галтимор. «Наряжаемся, пляшем, ходим по ресторанам. Вот позвал меня вчера князь Чемкидзе, товарищ по полку в их кабак. Он метродотелем, битком набито, и все почти русские. А ведь цены умопомрачительные. Видел там нашу неувидаемую Любашу вверх с какими-то гюнцами дансерами. Тоже профессии эти, дансеры. Существа, грациозно изгибающиеся между альфансизмом и уголовщиной. «Она была с французами?» Задохнувшись, спросила Наташа, сама не отдавая себе отчета, почему спрашивает и почему волнуется. «Не, с нашими, отечественного производства, фруктами». «Но я ухожу», — неожиданно поднялась паллада и, ни с кем не прощаясь, пошла в переднюю. Кликуша, мотнув ей вслед головой, шептала хозяйка. Наташа поднялась тоже. Ей почему-то стало тоскливо и беспокойно. «И вы!» — всколохнулся Галтимор и, внимательно посмотрев на Наташины ноги, предложил ее проводить. «Вам нельзя идти одной, еще кто-нибудь пристанет». «И все это ерунда!» — вдруг заявила ядовитая старушонка. «Ведите себя прилично, так никто к вам и не пристанет. Я постоянно одна хожу, по сторонам не смотрю, иду, и никто никогда ничего себе не позволил». Галтимор обвел всех недоуменно радостным взглядом. «Пойдемте вместе», — сказала Наташа старушонке. Ей не хотелось идти с Галтимором. «Охотно!» — ответила та. «Смотрите-ка, у вас синенькое пальто, и у меня синенькое. Подумают, что мы две сестрички». Наташа рассеянно молчала. Она думала о том, что куда бы она ни пошла, все равно везде будут говорить о Гастоне. И она была бы очень удивлена, если бы ей объяснили, что о Гастоне в сущности — Не было сказано ни одного слова.